Глава третья. Кроме самой станции, главное достояние пиратов – штабеля верткапсул с пленниками. Оди здорово набедокурила в причальном секторе, основные пиратские силы кинулись отбивать предполагаемый налет на терминал, но были остановлены в галерее, напоролись на пси-мины, попали под убийственный обстрел цветиков. Часть боевиков отвлекли на себя Лан с Басом. Они прикрывали отход последних гражданских и не успевали присоединиться к своим в галерее, прорвался только Пио на своей сверхскорости. Удерживая неприятеля на дистанции огнем из трофейных автоматов, ребята отходили в сторону выходов в салон, а тут как раз внезапный удар с фланга. Личная гвардия мирного ученого даже специально не могла выбрать более подходящего момента. Оглушенные двойной дозой звездной пыли, боевики Зичи ворвались в бордель через VIP-проход. Крас ожидаемо не захотел лезть в служебный вход под возможный удар разрядников своих дуболомов и постеснялся пугать гостей станции в салоне. Светики прямо не атаковали боевиков зичи или пиратов. Задействовали пси на качку. Бас напустил загробная обреченность. Алан долил в пси-коктейль отчаяние с яростью. Успели закрыться полем неприятия, отходя в коридор с черной командой, но не удержались, выглянули. Любопытство губит не только кошек. Смелость ребят получила достойное вознаграждение. На их долю достались несколько упоительных мгновений встречного столкновения боевиков, вооруженных более излучателями и пиратов с автоматами в изысканном интерьере так приглянувшегося басу зала. Увы, его красота осталась лишь в Диминой памяти, струящиеся ткани и полотна с красавицами изрезала, изорвала осколками, забрызгала кровью и заляпала ошметками плоти. Бандиты с обеих сторон перебили светильники, сломали мебель, опрокинули вазы, сами повалились, затоптали фрукты из своих все еще живых товарищей. Автоматы пиратов оказались явно эффективнее на дистанции, но излучатели боли вблизи получали несомненные преимущества. От них нельзя укрыться за чужими спинами. И удар одновременно нескольких таких устройств хуже, чем убивал. От этой боли не было спасения даже в болевом шоке, даже в неизбежном безумии. К тому же, одурманенные наркотиком боевики легко переносили присутствие оживших слез тьмы, за счет которых работало их оружие, пиратов же такое соседство вгоняло в суицидальный депресняк. Однако подготовка, уровень бандитов все же сказывались. Активные боеприпасы успели изрядно покромсать наркоманов ЗИЧа. Боевики сумасшедшего ученого, хоть и пребывали под изрядным кайфом, совсем головы не потеряли. Рванули вслед за отходящими пиратами не от одного лишь куража. Но для того, чтобы не дать порвать контакт, на дистанции против автоматов шансов и вовсе не было. Правда, выжить им изначально не светило, До галереи на плечах отходящего противника добежали единицы. Крас, конечно, до последнего оставался в строю, но очень многое хотел сказать старому приятелю Зичу. Например, спросить, где же дуболомы с разрядниками? Крас вызвал его через коммутатор, тот даже принял вызов, но услышал ли вступление. «Зич, твою мать, тут трындец!» Тело Краса разорвало на ошметке сразу тремя активными пулями. После потери контакта с хозяевами слезы тьмы в излучателях боли засыпали. Пиратов немного отпустила депрессия, действительность начала восприниматься без помех. Истошный вой и конвульсии товарищей, получивших свое от кошмарного оружия, настроение, конечно, улучшить никак не могли, но оглядеться и собраться с мыслями им все же удалось. Зич, сука, явно при делах. Пираты сразу опознали его бойцов. Увы, разбираться с ним придется позже, поскольку, во-первых, остаются еще порабощенные пси-паразитами охранники. Во-вторых, сложилась патовая ситуация. Предполагаемые налетчики крепко засели в медблоке и прилегающих отсеках, не дают и носа высунуть в галерею. Но и сами застряли. У пирсов рабского терминала взорвались четыре корабля и был поврежден транспорт звездных торговцев. Удирать им не на чем. Наверное, операторы успели что-то предпринять. В галерею тоже ходу нет. Бандиты, наученные горьким опытом, больше не собирались подпускать себе близко кого бы то ни было. Едва Лан с Басом весело переглянулись, типа «Вот это да!» В изуродованный Виапий зал ворвались два десятка новых действующих лиц. Они сразу не понравились парням. Все одинаково одеты в нормальные скафандры, а никто во что гораст, как местное требье. Вдобавок, новенькие вооружились чем-то, даже с фантастической видом, посерьезнее пиратских автоматов. Наконец, самое неприятное. Чтобы вообще их рассмотреть, ребятам пришлось ускорить восприятие. То есть оно само рефлекторно ускорилось. И Лан с Басом оторопело снова осознали себя в боевом трансе. Боевики как тени полетели вдоль модуля, парни, не сговариваясь, скользнули следом. Там же их всех встретят свои. Светикам вновь повезло. Лан и Бас, в группе «Самые сильные в пси-поле», легко поддерживали вокруг себя область неприятия. Их не заметили. Парни застали момент атаки пришельцев и удивились собственным эмоциям. Им казалось странным, что они способны почувствовать жалость к пиратам. Но гибнуть вот так, внезапно, ничего не успев понять, и... Оружие новичков соответствовало своему грозному облику. Под его воздействием коллоидные растворы вскипали, мгновенно испаряясь, превращаясь в облака плазмы, пламя. Но ну, это так для себя объяснили умные цветики. А пираты просто глазам не верили, глядя, как их товарищи, да и собственные руки и ноги превращаются в мерцающие Марьева. Однако Лан с Басом не дали эмоциям волю. По галерее неслись знакомые размытые силуэты. Цветики ощутили изменения в пси-поле. В развлекательном модуле явно прибавилось условно отдыхающих. Зафиксировали потерю враждебного интереса к своим персонам, Пираты отвлеклись от галереи и просто гасли, то есть их погасили. В дело вмешалась третья сила — приспешники-наследничка Рори. В пси-поле отчетливо читалась их деловитость, спокойная собранность и абсолютная уверенность в себе. Ребятам же стало интересно, что за крутые перцы пожаловали на арену. Группы стремительными тенями заструились по галерее, вот это да! На острие атаки пиратского принца они встретили штурмовиков в почти таких же экзоскафандрах. Самое неприятное — Нападение для противника не стало неожиданностью. Их успели заметить на подходе, даже начали разворачиваться к ним. Это было особенно удивительно, ведь когда «Цветики» набирали темп, объекты будто застывали, а эти двигались, пусть недостаточно быстро, но реагировали на угрозу. Они видели «Семицветик» в боевом трансе. Хорошо, что все-таки не успели применить оружие. «Цветики» порвали дистанцию. Ребята будто в детство вернулись. Началась честная драка без дураков, и в этом деле противники не оказались слабаками. Оди по своей привычке, первой пропустила прямой контакт в корпус. Пио тут же озверел и попытался расчленить ее обидчика, но его клинки со звоном разлетелись на осколки от удара во вражескую броню. Лан врубил белый шум на полную мощность. Попытка надавить на животные эмоции ничего не дала. Никакого отклика, ни страха, ни гнева. Бас сам озверел, когда понял, что его пси-полю просто не на что реагировать. Отбросив маскировку с прочими пси-ухищрениями, он сумел схватить чью-то руку, И на одной лишь отменной выучке и силе псевдомускулатуры экзоскафа запустил вражью тушу в фигуру неприятелей. Хриз попыталась повторить его трюк и получила локтем в щиток шлема. Полетели осколки. Дик, не помня себя, сам не осознавая, на каком контуре боевого транса, взялся за дурную голову, удумавшую сделать такое его девушке, и плавным вращательным движением отделил ее от туловища. Пио, растерявшись, получил врепу и отлетел спиной к переборке. Противник бил двойку. Лёша рефлекторно отмахнулся обломком клинка и сам себе ужаснулся. Вражью клешню, как скальпелем, отрезала по локоть. Он изумленно застыл, глядя, как на призрачное продолжение сломанных лезвий всем телом плавно наваливается его противник. Словно во сне пси мечей без малейшего сопротивления развалили врага на три неравные части. Оди в это время выхватила спас маску и приложила к лицу хриз, та замычала «Отстань, блин, тут же!» Пока медленно текли её густые, как патока слова, всё закончилось. Оди наконец-то догадалась использовать разрядник. Своим он повредить не мог, а по неприятельским скафандрам побежали голубые молнии. Враги замедлились. Лан почувствовал их растерянность, усилил эмоции до страха, переходящего в панику, в ярость. Бас рефлекторно среагировал на ментальную враждебность, заморозил волю. Пио и Дик смогли взять себя в руки и принялись уже без лишнего изуверства бесконтактными ударами в голову отправлять столь интересных приятелей в крэш. К ним присоединились Бас с Ланом, сообща споры, нейтрализовали угрозу. «Есть воздух!» Уже в режиме нормального восприятия договорила Хрис. «Ух ты, разговаривает!» — обрадовался Бас. «А я уж подумал...» «Да уж, шустрые ребятки. Такие нам еще не встречались!» Согласился Пиво и тут же спохватился. Ебть, А как там орхи?» «Нормально!» — успокоил всех Хрис. «Таких громил у врага больше нет!» «Ага!» — кинул Бас. «Двух десятков подобных солдатиков хватит кому угодно!» «И нам не помешают!» — улыбнулся Дик. Вот сокровище подвалило. <с> Поддержали бойцы своего командира, стряхивая стресс. Двадцать штурмовиков никому не показалось мало.